Глава 53. Кэндон отнес меня в свою покое, положив на кровать, коротко покосился на слуг. Когда тех будто ветром сдуло, мужчина принялся осторожно снимать с меня мокрую шубку. «Глупо так бесстрашно бросать вызов колдуну», — ворчал при этом. «В одиночестве, ты о чем думала?» «Ты знал, кто он?» Заинтересовалась я. Увы, нет. Сойр недовольно поморщился. Кажется, ему было непонятно признаваться в своем неведении, а мне польстило, что я догадалась раньше. Они еще более редки, чем потомки древнейших. Я полагал, что где-то недалеко ведьма. Теперь понятно, почему поиски ни к чему так и не привели. Он накрыл меня одеялом и, присев на кровать, осторожно провел пальцем по моей скуле. Не подвергай себя риску, Констанция. Не буду, потрясенно ответила я, наслаждаясь непривычной лаской. И тут, бросив взгляд на мужскую кисть, воскликнула. Опять? Почему ты не сказал? Поймала руку Сойра и завороженно уставилась на кожу. Под которой снова замерцала чешуя. От этого простого прикосновения меня будто током прошила. Сердце бухнулось о ребра, когда я посмотрела на губы мужчины. Так захотелось вновь ощутить вкус поцелуя, что перехватило дыхание. Но стоило мне потянуться к сойру, как Кендон рывком поднялся и, сделав шаг от кровати, отвернулся. Так и не ощутив огонь, ранее растекавшийся по телу, я растерянно посмотрела на широкую спину мужчины. Что-то не так? Ты злишься? Из-за колдуна я не знала, что Верна обладает силой, подобной ведьмовской, лишь заподозрила и совсем недавно, поэтому решила стать. «Сначала проверить свою догадку, а потом уже сообщить тебе». Он не шелохнулся, и я жало покрывала. Голос мой прозвучал тише. «Может, ты недоволен, что я попросила пока не отправлять меня обратно?» Мысль о том, что Кэндон желает избавиться от жены как можно скорее, причинила мне боль. Даже то, что это спасает мою жизнь, не уменьшило, но еще и чувство в груди. Кусая губы, я волевым усилием оста остановила влагу, подступившую глазам. Не позволила пролиться и капли. Продолжила сухо. «Я уйду, как только буду уверена, что вам, Самилота, не грозит опасность». «Не надо!» С горечью выдохнул он. Я заметила, как его пальцы жались в кулаки. «Точно злится!» «Прости!» Виновато шепнула. «Не могу иначе. Я изведусь там, если оставлю все так». «Этого не будет. Я уже вывела верно на чистую воду. И новые покои — это, несомненно, темница». Суэр выведает, что задумал этот человек. «Возможно, именно этот гость причастен к гибели конюха». «После я собиралась побеседовать с кузинами Тартана. Дам им понять, что сделала тот шаг, о котором говорили девушки, и... «Не надо намекать, что действительно хочешь остаться», — неожиданно попросил Кэндон. Я удивилась. «Но так оно и есть». «Что?» Он развернулся так резко, что я отшатнулась. «Не хотел испугать, но. Ты только что сказала, что это значит. Он замер, похоже, не дыша. Взгляд Соера будто прожигал меня насквозь, и у меня мгновенно вспотели ладони. Неужели Кэндону важно, почему я не спешу его покинуть? Сердце заколотилось невероятно быстро, но я постаралась прийти в себя. Не стоит подаваться надежде, которая может рухнуть, отобрав последние силы. Так было, когда я целиком полагалась на Виктора и едва не погибла, лишившись опоры, потеряв веру в любовь. Кэн искренне благодарен за спасение дочери и желает выполнить свою часть сделки. Он не хочет, чтобы я пострадала, потому и торопится выпроводить из своего мира. «Всего-то. Но при этом не давит, даруя мне возможность. Попрощаться?» «Когда я сюда попала, то была чужой», — осторожно начала я. «Той, к которой относились без уважения, а некоторые порой вовсе возмутительно. Но потом люди начали открываться с другой стороны. Многие оказались лучше, чем я думала. Да почти все. И, если честно, особенно сильно я привязалась к Амелоте. Хотела бы такую дочку». Зажмурившись, выпалила. «И такого мужа». В ушах зазвенела тишина. Улыбнувшись, я отвернулась от молчаливого соера и, глянув в окна, добавила. «Вы стали близки мне». «Мы стали семьей, мне действительно не хочется оставлять все это». «Так не уходи», — услышала печальный голос Сойера. «Не надо. Теперь у меня есть доказательства для его святейшества. Ты будешь оправдана, Констанция. Во всем виноват колдун». Я вздрогнула, сдержавшись от дурного предчувствия. «Что, если у его святейшества есть методы распознавания ведьм? Стекло, через которое видно истинную суть или же яд, который убивает лишь таких, как я?» «Проверять не хотелось». Но Верно намекал на мое скорейшее разоблачение и смерть. Вспомнив его безумный взгляд, я передернула плечами. Похоже, Кэндон превратно понял это движение. «Я не буду настаивать», — негромко пообещал он и неторопливо отошел к окну. Глядя в него, хрипловато произнес. «Я никогда не спрашивал, но... Там тебя ждут? Мужчина?» Я помотала головой, осторожно поднявшись, приблизилась к ссору «Нет, то есть меня наверняка ждут, но это не то, что ты думаешь. Моя подруга и ее парень. Вот и вся моя семья. Еще работа и мои маленькие пациентки. А еще...» «Скульптуры». Кенда набернулся, я порывисто схватила его руку. Подняла кисть, и любое с переливами перламутра чешуек осторожно прикоснулась к коже губам. По венам будто огонь пробежался, наполняя меня пламенной магией. Сойер шумно вдохнул и замер без движения, лишь глаза мужчины влажно заблестели. Мне грустно оставлять все это, но одна мысль, что я больше не увижу Амилоту, не разрывая взгляда, купаясь в нем, прошептала я. «Или тебя?» причиняет нестерпимую боль. И тут же оказалась в сильных мужских объятиях. Кендон, вжимая меня в свое тело так, что я с трудом могла дышать, зарылся лицом в мои волосы. Но, дрожа продолжала я, потому что не могла не думать о правде, которая может выплыть наружу. Вдруг его святейшество признает меня виновной. Что тогда? Этого не будет. Отстранившись, сурово нахмурился Сойер. Все это злодейство колдуна. Но что, если... Не сдавалась я. Уверяю, прервал меня Кендон. Я вырву у Верна на признание еще до начала бала и, отпустив меня быстрыми шагами, направился к выходу. При этом вид у Сойера был такой решительный, что я на секунду заволновалась о судьбе двойника Виктора, но не стала останавливать мужа, о себе позаботиться не в силах. Прищурилась, зато способна на кое-что другое. Я уже разоблачила одного тайного врага. Надо переходить к следующему пункту моего плана. Пора переодеться. Пора переодеться, сэра Стенси, поклонилась мне одна из застывших у порога служанок. «Ах, да!» — улыбнулась им. «Бал!» — как нельзя кстати.